15 ноября 1945 года. Камера Геринга. Мною в его камере было проведено тестирование интеллектуальных способностей. Геринг был несколько подавлен к моменту моего прихода, но пару минут спустя преободрился. Он проявил живейший интерес к требованиям теста и после предварительного тестирования памяти превратился в возбуждённого самодовольного подростка, изо всех сил пытавшегося произвести впечатление на своего педагога. Допустив во время одного из цифровых тестов ошибку, он с досадой шлёпнул себя по ляшке, после чего нетерпеливо стал похлопывать по диалогу койки, а затем попросил предоставить ему третью, а потом и четвёртую попытку. Нет, дайте, я ещё попробую. Я смогу, непременно смогу. И когда он к моему нескрываемому удивлению всё-таки выдержал тест, Геринг, видимо, реакцию не смог сдержать своей радости. Его прямо-таки распирала гордость. И в этом состоянии он пребывал до завершения тестирования. Мои замечания о том, что мало кому из его коллег удавалось подобное, привели его в неописуемый восторг, как к какому-нибудь первоклашку. И я дал ему понять, что пока что никто лучших результатов не добивался. Геринг даже признал, что, дескать, всё же эти американские психологи кое-что осмыслят. Психолог, который разговаривал с Элизабет, в итоге выдал ей необходимую для ношения оружия справку. И этот человек сказал: "Вам нечего стесняться. Геринг был умным и образованным человеком. Все делают ошибки, и он ошибся тоже". И тогда я поняла, что гены это одно, а я сама другое. Я не оправдываю дядю Германа. Это не означает, что я такая же, как он, и что, заполучив пистолет, я стану отстреливать людей направо и налево. Что касается крови, то кровь не единственный источник и мотиватор моего поведения. Герман Геринг в беседах с тюремным психиатром Леоном Голденсном напротив утверждал, что кровь всё расскажет и считал влияние этой самой крови очень мощным фактором, не отрицая однако огромную роль среды в развитии человека, что противоречило взглядам нацистов на этот вопрос. Гэринг даже заметил, что важно даже то, есть ли у человека сёстры и братья, или он единственный ребёнок в семье, а также воспитывается ли человек в городе или деревне, рядом с озером или на берегу океана. И подытожил: человек это продукт среды и наследственности. В то же время Гэринг отрицал сильное влияние на него самого окружающей среды. Что касается моего детства, то я не вижу, какое влияние оно оказало на меня как на взрослую личность. Может и оказало, это ваша профессия, а я не эксперт в этой области. Но я думала о ваших постоянных вопросах о моём детстве и пришёл к выводу, что между мной мальчиком и мной мужчиной нет разницы даже сейчас. По-моему, мальчик обладает всеми чертами, которые потом проявляются в мужчине. Я предлагаю Элизабет поговорить наконец об Альберте Геринге, её отце. Про дядю молчу, он ещё возникнет в нашей беседе неминуемо. Что касается Альберта, то мне ужасно любопытно, как сложилась его жизнь после войны и почему распался его брак с чешской еврейкой, ради которой брат рейхсмаршала попрал законы Третьего рейха. В 1947 году младшего брата Германа Геринга наконец освободили из-под ареста. Он вернулся домой к жене Миле и маленькой дочери. Прошу Элизабет вспомнить хоть что-нибудь. Она надолго задумывается, говорить начинает не сразу. Его как раз выпустили из тюрьмы, и он тотчас пришёл к нам. Помню, мы находились в каком-то доме в Австрии, и я играла на втором этаже. И мама сказала мне: "Твой папа идёт". Как я была возбуждена. Папа идёт. Я и не помнила его толком. Фактически это была наша первая встреча, потому что он меня, наверное, видел до этого о рущим маленьким свёртком. Помню, как я увидела его. Это был высокий человек в сером пальто, с тростью и усами. В руках он держал свою шляпу. Он подошёл ко мне и сказал: "Давай знакомиться. Ты, наверное, Элизабет?" Мне было 3 года, но я хорошо помню каждую деталь этой нашей встречи. Я взглянула на него и сказала: "Да, я Элизабет. Он улыбнулся. Значит, это тебе я принёс подарок. Я заинтригованно посмотрела на него, и он достал из кармана кусок шоколадки. И, разумеется, я тут же потянулась, чтобы взять его. И вдруг Альберт сказал: "Подожди-ка минутку". Он стал ломать себе с того небольшой кусок на части, а потом сказал: "Ты можешь взять только один ломтик". Наверное, он хотел угостить ещё кого-то, но я об этом не думала и ответила ему: "Так, да не хочу, спасибо". Может, он меня за этого возненавидел? Уже спустя годы мы с мамой вспоминали эту встречу с отцом. Я рассказала ей о том, что произошло, и мама ответила: "Так вот в чём дело". А я-то не поняла, почему он выйдя из твоей комнаты, был так зол и бросил мне в сердцах: "Ты плохо её воспитала". Такой была реакция отца на мою реакцию. А ведь всё просто, я лишь хотела всю шоколадку, а не кусочек. И подумала: "Если не можешь дать всё, то оставь себе". Теперь я понимаю, это гордыня. История с шоколадкой на самом деле и есть лейтмотив отношений Элизабет и её отца Альберта Геринга. Человек, привыкший спасать, выручать и делиться последним, и его ребёнок, который хочет единолично владеть, что шоколадкой, что своим отцом. Элизабет молчит и после паузы добавляет: Я вдруг вспомнила эту историю, сама не знаю почему. В последний раз я говорила об этом с мамой много-много лет назад, и теперь вот с тобой. Память очень странная штука. Ведь я помню каждую деталь, вплоть до лучиков солнца, ползущих по стенам моей комнаты, помню выражение его альберта лица и то, как это лицо в момент переменилось. Хуже было другое, внутри по отношению ко мне он тоже переменился. В тот день, когда я встретила отца, я и потеряла его навсегда. Вот ведь как бывает. И других воспоминаний о нём у меня нет. Какие-то невнятные обрывки, бессмыслица. Мне даже кажется, что он с нами почти не жил. По крайней мере, ничего другого толком вспомнить не могу. Твои родители развелись сразу? И в чём была причина? Нет, родители развелись в 1950 году. Может быть, в начале 1951. Ты хочешь знать причину? Причина всегда одна и та же. женщины. Нет, говорю ей. Наверное, я чего-то не понимаю. Твой отец, натура противоречивая это факт. То он вопреки режиму и браторекс маршалу спасает людей, никак не пытаясь скрыть это от гестапо, то женится на чешской еврейке вместо того, чтобы выбрать себе плотную и румяную арийку. Взгляд Элизабет становится мягче. Она задумывается, поджимая губы в тонкую нить. Ну да. А когда всё хорошо, когда можно жить и радоваться, он вдруг делает поворот на 180°. Градусов. Кстати, о противоречиях. Я тебе не говорила, но у отца было два гражданства: немецкое и австрийское. Так вот, он после войны из суда отказался от немецкого, сказав, что ему противно быть немцем, и лучше он будет австрийцем. И ещё одна вещь, которая не оставит тебя равнодушной. После войны он наотрез отказался менять фамилию. Из-за этой фамилии ему пришлось пережить страшные лишения. То есть, пытаясь понять странную логику Альберта, немцам он быть отказался, а от фамилии и брата отказываться не захотел. Упрямство, наверное, или что-то ещё, чего я не понимаю. Элизабет поднимает глаза, пытаясь проглядеть что-то сквозь плотно набитые серые облака, и вдруг тихо добавляет: "Я думаю, тогда Во время короткой встречи в Нюрнберге Герман сказал ему нечто такое, от чего он так упорно держался за фамилию. Но я просто не представляю, что такого должен был сказать ему дядя, чтобы отец так так нелепо подставлялся до конца жизни. Его же не хотели из-за фамилии брать на работу. Он вообще после самоубийства дяди стал странным. Мама, по крайней мере, это отметила. А почему ты сказала, что он тебя возненавидел? Не из-за шоколадки же, Элизабет. И что стало причиной разрыва твоих родителей? Я и правда многого не понимаю, вздыхает Геринг. Ведь я всё-таки единственный его ребёнок. Да, до того, как жениться на моей маме, у него было, кажется, две жены. И после развода с мамой ещё один брак или даже два, но детей не было. 2 года назад я наконец оказалась в Европе. Так уж вышло, что мне оплатил поездку один хороший человек, который исследовал биографию моего отца. В Мюнхене я встретила Элизабет Симон, бывшую секретаршу моего отца. Она служила у него, когда была совсем юной. Ей было максимум лет 14-15. Потом, спустя долгие годы, она разыскала мои координаты в Перу, и мы стали общаться по телефону и писать друг другу письма. Так вот, я приехала в Мюнхен, и Элизабет встретила меня просто замечательно, показала город. Сама она женщина бездетная, незамужняя, и я очень благодарна, что она уделила мне так много своего времени и приняла как родную. В числе прочего, мы говорили с Элизабет о моём отце. Так уж вышло, что она послужила катализатором разрыва моих родителей, сама того не желая. Трудно сказать, как Элизабет, молодая девчонка, относилась к Альберту, но сдаётся мне, она всё-таки была по-юношески влюблена в него, потому что потом она сказала: "То, как ваш отец поступил с вашей матерью, чрезвычайно меня потрясло. Я никогда не думала, что он способен на такое. Это было сильнейшее разочарование в Альберте в частности и в мужчинах вообще". История очень банальна: отец, мать и я Это со слов мамы, сама не помню. Поехали в Карловы Вары отдыхать. И оттуда постоянно приходили телеграммы. Он бегал куда-то звонить. В общем, пару дней спустя после приезда он объявил моей маме, что ему нужно вернуться в Австрию. Ну, бывает, конечно, и мама сказала: "Езжай". А потом маме позвонила Элизабет Симон и сказала, что всё неправда, что никаких срочных дел нет, что все важные вещи проходят через неё, и она полагает, что у Альберта роман с какой-то дамой. Мама, конечно, сразу вернулась в Австрию и фактически застала отца с другой женщиной. Конечно, это ужасно. Особенно оскорбительно, что отец был старше мамы на 20 лет, и она, молодая девчонка, была ему верна, в то время как он Впрочем, он всегда нравился женщинам. Так значит, он спокойно отказался от твоей мамы и от себя, с которой у него с самого начала не сложились отношения. Ты будешь удивлена, но за меня Альберт бился до последнего во время бракоразводного процесса, и судья даже спросил его: "А что вы собираетесь делать с таким маленьким ребёнком?" Отец ответил: "Отдам её в какую-нибудь школу и институт, дам образование". Но что он на самом деле мог сделать? К тому времени все надежды на светлое будущее распались, как и наша семья. Денег не было, все накопления, что удалось спасти, закончились. Альберт едва сводил концы с концами, так что судья посчитал его безответственным родителем, и право опеки досталось моей маме. Тем более, что маленькие дети должны оставаться с мамами. Это, наверное, правильно. Наверное. Но если пофантазировать, Если допустить, что ты сама могла бы тогда выбирать, с кем остаться, как бы ты решила? О чём ты говоришь? Маму и бабушку я ни на кого никогда не променяла бы. Я до последнего буду на их стороне. Это единственный способ отблагодарить их за то, что они для меня сделали. Эта формулировка Элизабет заставляет меня задуматься о том, что всё не так однозначно, как она хотела бы преподнести. выбрать маму с бабушкой из чувства благодарности, занять их сторону, не променять ни на кого. Какие-то лозунги, ей-богу. Слова, которые моя собеседница подбирает и фразы, которые выплетает из них, не кажутся убедительными, и внутренне я почти уверена, что она миллион раз прокручивала у себя в голове альтернативную жизнь с отцом. Да, я уверена в этом. После развода, продолжает Элизабет, моя мама вместе со мной и своей мамой, Мари Клазар, решила уехать в Перу. О причинах такого выбора я знаю совсем немного. Мама с бабушкой изначально перебрались из Чехии в Австрию. Бабушка вообще не говорила по-немецки. Мама могла, но, к сожалению, работы там вообще не было. И тут она узнала о человеке, которого потом они между собой называли друг, а я называла дядя. Я уже упоминала о нём. Так вот была одна семья, люди, с которыми мама дружила. И как-то они позвонили ей, чтобы попрощаться и сказали, что уезжают в Перу, что в Южной Америке есть работа. И мама, которой нечего было терять, одинокая, без денег и работы, решила, что тоже поедет. Так всё завертелось, закрутилось. Дядя вызвался помочь с переездом. Но, как я говорила, он умер на третий год нашего пребывания в Перу. Отец в это время тоже пытался выжить в Германии и Австрии. Это, наверное, было ещё тяжелее. Фамилия Геринг, помимо прочих, наpastи тянула его вниз. Поначалу он занимался какими-то переводами с иностранных языков, подкидывали добрые люди, а потом дошло до того, что пришлось руками разгружать товарные составы, невообразимо Мне сразу вспомнились изящные руки Альберта с тонкими кистями и длинными пальцами на фотографиях, которые показывала Элизабет Татьяна Фрейденсон. Он снова женился на женщине, у которой они с мамой жили в своё время в Зальцбурге, какая-то баронесса. У неё мои родители в 1947 году арендовали второй этаж дома. Сама баронесса жила на первом со своей дочерью, которая была чуть старше меня. Муж этой женщины, кстати, ровесникы моей мамы, тоже молодой и прекрасный, погиб на войне. Так вот, отец встретился с этой баронессой снова уже после того, как развёлся с моей матерью. Баронесса жила уже не в шикарном доме, а в какой-то маленькой деревеньке. Вряд ли это была любовь. Скорее два уставших, измученных человека пытались найти друг в друге поддержку и опору. Дочь баронессы звали Брунхильды. И когда я была в Мюнхене, 2 года назад мы с ней встретились. Я рассказала Брунхильде о себе, о том, как жила все эти годы, как мечтала увидеть отца. Как так? Мы думали, что он поддерживает с тобой отношения. Мы были просто уверены в этом, ведь он же ездил к тебе в Южную Америку. Как? перебиваю я Элизабет. Он был здесь? И был, и не был, отвечает она, скрывая улыбку. которая лёгкой рябью пробежала по губам реакции на моё нездержанное любопытство. У Альберта и Германа были две родные сестры Ольга и Паула. Они обе любили маму и после войны поддерживали с ней связь, регулярно писали письма, присылали открытки. И как-то мама позвала меня, а я уже ходила в школу, и сказала: "Тётя пишут, что твой папа собирается в Аргентину на заработки. Дела у него идут плохо, очень нужна работа". В общем, готовся, он будет поблизости и обязательно заедет к нам. Не могу сказать, что в тот момент я очень сильно обрадовалась. Дело в том, что как только мы приехали в Перу, с того самого момента мама постоянно заставляла меня писать письма папе. Я, признаться, иногда сопротивлялась, просто не понимала, что можно написать ему, чужому человеку. Мама помогала, часто подсказывала, что нужно писать. Поприветствуй папу, Расскажи, я сегодня читала книгу или ходила в школу, ну и что-нибудь интересное про Перу. И подпиши, буду рада получить от тебя письмо в ответ. Я люблю тебя, думаю о тебе. Или так. Поздравь его с днём рождения и пожелай всего самого лучшего. Эти мои письма были очень короткими, просто для того, чтобы обозначиться, шепнуть через океан: "Эй, папа, я есть на свете, я существую, я скучаю". Каждый раз я спрашивала: "Мама, а почему он не отвечает?" не присылает денег, чтобы тебе помочь, или хотя бы открытку. Он вообще не заботился обо мне, что вызывало недоумение, ведь я же единственный его ребёнок. В общем, лет в 10 я закатила маме истерику. Раз он так тебе нужен, пиши ему сама, я больше не буду. Конечно, я и не думала о том, что мама в своих мечтах видит меня в Европе с хорошим образованием, в лучших условиях, чем тут в Перу. Она понимала, что у меня есть склонность к языкам. Ты можешь там остаться, выйти замуж в Европе, так мама рисовала себе моё будущее. Но меня в Европе не ждали. К тому же, я считаю, что человек должен оставаться там, где ему лучше, а не там, где считается, что ему будет лучше. Тут в Перу мы обрели второй дом. А для меня он первый, потому что мне, когда мы приехали сюда, было 6, и я прожила тут всю жизнь. Так я о чём? о том, что Альберт отправился в Аргентину и должен был, ну, точно. Элизабет чешет Аша за ушком. Должен был. Я помню, что как раз была дома, и вдруг кто-то постучал в дверь. Альберт. Я тоже тогда подумала: "Альберт, папа?" Бросилась к двери и увидела джентльмена. Я уже не помнила, как выглядит отец. И тут он говорит: "Могу я пообщаться с милой Клозар, ведь она здесь живёт, я не ошибся?" Я так на него смотрела, он это или нет. Вы это был не отец. Это был какой-то человек из посольства, уж и не вспомню, зачем он разыскивал маму. Это было сильное, я бы сказала, оглушительное разочарование, потому что несмотря на моё нежелание писать ему, я всё-таки постоянно думала об отце и с интересом выслушивала ту скудную информацию о нём, которую с мамой делились мои тётки Ольга и Паула. Да, папа приезжал в Аргентину, И даже прожил в Южной Америке 2 года, но ни разу не связался с нами, даже не сообщил, что он здесь, рядом. Но ты же общалась с Брунхильдой. Может быть, он просто не получал твоих писем или упоминал о тебе перед смертью. Елизабет рассекает рукой воздух, чем пугает Аша, и тот трусливо спрыгивает с парапета, по которому только что вальяжно разгуливал. Это в книжках человек вспоминает перед смертью о чём-то важном, кается, просит прощения. Нет, Брунхильда сказала, что он ни разу не упоминал обо мне. Что касается моих писем, все знали, что он их получает, это правда. Поэтому мать Брунхильды, баронесса, на которой Альберт женился, была уверена, что он поехал в Южную Америку ко мне. И Брунхильда тоже была в этом уверена. Так что для неё моё признание стало откровением. Она не знала никаких подробностей о жизни отца, ничего толком рассказать мне не смогла. Помню, мы с ней сидели и молчали, а потом она сказала: "Ты ничего не потеряла, потому что он не был хорошим отцом даже для меня, девочки, с которой несколько лет прожил под одной крышей". А потом Альберт расстался с баронессой и куда-то уехал. Позже я узнала, что он женился на какой-то женщине просто для того, чтобы не умереть в одиночестве, всеми покинутым и забытым. хотя вышло именно так. А его смерти я знаю совсем мало. В Со времён Первой мировой у него было ранение где-то в области желудка. Насколько я знаю, с возрастом эта рана давала о себе знать всё чаще и чаще, а потом всё закончилось. Хороший человек Альберт Геринг оказался плохим отцом? Да. И это очень странно. Тётя Эмм, жена дяди Германа и мама моей кузины Эдды, всегда говорила моей матери, что не может понять, почему Альберт так странно ведёт себя по отношению ко мне. Надо сказать, что Герман Геринг, которого объявили едва ли не самым страшным монстром в истории, был замечательным, трепетным, заботливым отцом. Парадокс, не правда ли? У него, как и у его брата Альберта, был всего один ребёнок, Эдда. Так вот Герман Эддо боготворил. Ненормальная любовь. Иногда я думаю, как же легко отцы могут поломать жизнь своим дочерям. Считаешь, Альберт сломал тебе жизнь? Я бы сформулировала иначе. Это сказалось на моей жизни. Я всегда выбирала мужчин, которые были старше меня, потому что никогда не находила точек соприкосновения с молодыми, чувствуя себя старше. Не знаю, как объяснить. Это что-то душевное. или на уровне заложенной программы. В общем, в мужчинах я всегда искала своего отца и наивно полагала, что с теми, кто старше, смогу обрести дом и счастье. Я ошибалась, к сожалению. Я всегда делала неправильный выбор. Такая судьба. Веришь в судьбу? Не особо. Выражение такое. А вот они все, ну, ты поняла, нацисты, и мой дядя Герман, они в это верили. Судьба, миссия, ещё какая-то ерунда. Знаешь историю про то, как твой дядя чуть не стал масоном? Вижу, Элизабета оживляется. Она хочет немного побыть слушателем. Говорить ей уже трудновато, заплетается язык. Наверное, на сегодня надо заканчивать. Это было, кажется, в 1919. -м. Герман Геринг шёл, чтобы записаться в масонскую ложу. Он сам рассказывал об этом. Так вот, по дороге он познакомился с красавицей блондинкой и решил за ней ухлестнуть. В тот день до масонской ложи он просто-напросто не дошёл. Зато через некоторое время вступил в нацистскую партию. Я читала, он что-то говорил по поводу судьбы, что мол, не встреть он по дороге эту блондинку, история бы была совсем другой. Он бы стал масоном и никогда не оказался рядом с Гитлером. И вследствие этого на скамье подсудимый Он говорил об этом с сожалением, уточнила Элизабет, по-профессорски поправив очки. Не знаю, честно призналась я. Вряд ли. Я почему-то тоже так думаю. У меня, наверное, тоже был шанс изменить свою жизнь. Помню, когда дети были маленькие, Ренсу как раз исполнился годик, мне предложили работу в Европе, но я отказалась. У меня была пожилая мама, двое детей на руках, но это предложение, оно было как водораздел. Я понимала, что сейчас может начаться новая жизнь. Боже мой, как я в своё время хотела поехать в Европу к отцу. Но к тому времени, когда мне поступило предложение о работе, он уже умер. Так что я сделала свой выбор. Начинать там всё с нуля, без отца, без цели, без смысла, казалось невообразимо страшным. А когда умер твой отец? В 1966 году. Мне было 22 года. Я работала в крупной швейцарской компании, которая занималась электрификацией центральной гидроэлектростанции. И там на работе мы с мамой, она меня устроила к себе, получили известие о его кончине. Никто из нас тогда не заплакал. Просто я была разочарована снова, потому что я всё-таки лелеяла надежду, что смогу оплатить поездку в Европу, чтобы увидеть его. Ну, а что тебе дала бы эта встреча с ним? Пусть бы он не знал, что я его дочь. Я бы просто посмотрела на него со стороны. А может, и призналась бы, чтобы увидеть его реакцию на меня. Да, эта реакция прояснила бы очень многое. Был ли он по отношению ко мне просто жестоким человеком с каменным сердцем? Если нет, то почему никогда не отвечал на мои письма? Мне казалось, что если бы я заглянула ему в глаза, то без всяких слов и оправданий поняла бы, почему всё случилось так, как случилось. Я вижу, что Элизабет устала и предлагаю перебраться в гостиную, подвести итоги уходящего дня и спланировать завтрашний. Геринг тяжело кряхтя спускается по ступенькам, и в бледном свете ламп, включённых в гостиной, я замечаю, как она вымотана. Она усаживается в кресло возле журнального столика в гостиной. Рядом на подставке стоит домашний проводной телефон. Смотрю на него и вдруг говорю: "Элизабет, я звонила Эдди. Ну и как успехи?" "Никак. Она послала меня". "Обычное дело", устало улыбается Геринг. "Я иногда боюсь, как бы она не послала и меня. Так что не особо ей надоедаю, просто поддерживаю связь. Может, ты скажешь ей, что я, что мы... Ну уж нет. Она тут же пошлёт меня, даже не сомневайся. Как-то раз ко мне обратилась одна съёмочная группа из Британии с просьбой помочь выйти на Эдду. И как ты помогла? спрашиваю ревниво. Попыталась, но Эдда сказала: "С этой чушью мне больше не звони". Дело в том, что нное количество лет назад я упрасила её по телефону. Мы тогда в глаза даже не видели друг друга, сказать несколько слов на камеру про Альберта. Тогда всё только-только начинало проясняться, и никто толком об отце не знал. Про Германа-то Эдда вообще ничего не говорит. Так вот, мне важно было, чтобы она подчеркнула, что Альберт был другой, что два брата были очень разные. И она это сделала. Потом позвонила мне и сказала, что это был дренный опыт, что она больше не желает связываться ни с какими журналистами, что не делала этого много десятилетий и была права. Оказалось, что задав пару вопросов про Альберта, они на sefer на неё с вопросами про Германа, а она ведь предупреждала их, что об отце совсем говорить не будет ни за что. В общем, она прервала интервью. Как-то так. То есть она говорила исключительно про Альберта. Исключительно, кивает Элизабет. Просто общие слова о двух таких разных братьях. И вот года 2 назад люди из Британии очень хотели пообщаться с ней. И я только позвонила, чтобы за них попросить, так она их послала через меня, намекнув, что так недолго и до разрыва наших с ней отношений. Ясно. Эдди не будет говорить: "Просто забудь, ладно?" Она очень несчастный человек. Ей хочется закрыться в своём несчастье, лелеять его, быть с ним наедине. И это можно понять, хотя я, её двоюродная сестра, как видишь, совсем другая и не готова страдать в четырёх стенах. Я пытаюсь понять, это её несчастье связано с отцом, с Германном Герингом? А ты, как сама думаешь? Ты не хочешь об этом говорить? Видишь ли, это может разозлиться. Хотя кое-что я тебе всё-таки расскажу, только не сегодня. Чуть позже на кухне я даю Элизабет конверт, и её лицо забавным образом оживает. Это мне за сегодня? Спасибо, что помнишь, но можешь сейчас не давать, если неудобно. Можешь отдать всё вместе послезавтра или когда вернёшься с матчу пикче. Вижу, что Элизабет очень довольна. Весь день она избегала темы денег. Это не исключает того, что внутренне она боялась обмана. За что ей тоже отдельное спасибо. Вдруг чувствую, как тёплое тело накрывает меня в порыве нежности, и ничего не могу поделать с ощущением, что меня обнимает Рейхсмаршал. А теперь планы на завтра. Элизабет берёт со стола листок, выходит с ним в гостиную и начинает зачитывать. С утра поедем в Ломалино навестить мою дочь Жаннет. Потом, если я не ошибаюсь, Сергей хотел побывать на Пиранском рынке, вечером в ресторан, где поёт Ренцо. Ну как? Отлично. Браверман расплывается в усталой, но довольной улыбке. А послезавтра тогда организуем ещё съёмки на Киане. Утро второго дня было напитано густой липкой влагой. Воздух был тяжёлым, хотелось ухватиться за него, скрутить в жгут и отжать этот странный серо-молочный цвет лимы, который оседал на глазах мутным пятном. Город был похож на набивную игрушку, брошенную в воду со вспуратым брюхом. Внутри него тяжелела грязная вата, которая разбухая узурпировала всё свободное пространство. Вяло оптекая препятствия в виде многоэтажных домов, офисов и прочих человеческих муравейников, и слипалась сама с собою. В это утро столица Перу была пугающе некрасива, и мой не вполне ещё сфокусированный взгляд, направленный сквозь стеклянную стену гостиничного номера, с застывшими разводами, напоминающими о зимних дождях, пытался зацепиться хоть за что-нибудь. что дало бы этому городу малейший шанс не возглавить список мест, которые никогда не будешь рекомендовать друзьям для посещения. Я задернула шторы. Тяжёлая голова, тяжёлые веки, тяжёлые облака, царапающие свои огромные пуза об антенны, торчащие вздыбленными редкими волосами на крышах многоэтажек. Мира Флорес, взгляни на цветы. тонкое, почти деликатное издевательство. Выбрать для такого района это нежное название. Теперь я поняла всю гнусность своего положения. Вокруг меня не было цветов, только серое небо и бетон. Несмотря на плюс 13, на улице было холодно, и влажный пар лениво выползал из орта, подпитывая собою завившую тихую муть, опустившуюся на лиму. Элизабет Геринг, упавшая своим грузным телом мне в объятия, как только я перешагнула порог её дома, казалась была чем-то удручена. Между её бровей новой, незнакомой мне морщинкой засела какая-то озабоченность. Ушни за меняли принеслось в голове, но в виде, как она поправляет мне причёску, водит пальцем по моей кофте, повторяя очертания забавных надписи на ней и делает всё, что можно истолковать как попытку войти в тактильный контакт, иоспешно переместила свою догадку о появлении морщинки в корзину. Шаркая по гостинной туда, обратно и снова туда в потёртых балетках, Элизабет была нарочито весела. Мы едем к Жаннет, моей дочери, сообщает она и добавляет во избежание недоразумений, к моей почти что дочери, а родственница моего мужа Анхеля де Лакадена, но воспитывала я её как родную. К сожалению, пышного застолья не будет у Жаннет, оказывается, свои планы на сегодня. В голосе Геринг звенит упрёк. Ах вот в чём дело. Планы Жаннет пошли вразрез с планами её мамочки. В конце концов, глажу хозяйку дома по плечу: мы ведь к ней не есть едем, правда? Элизабет кивает, но смириться с обстоятельствами явно никак не хочет, выпячивая полную нижнюю губу. Я же её предупреждала, просила. У них там отличное место для пикника. Погода плохая, замечаю я, улыбаюсь, и губы Элизабет неохотя всё же расползаются в ответной улыбке. Мы въезжаем в молочное пространство Лимы, врезая в вязкий воздух острым передним бампером старенького Пежо. Перуанские операторы на такси следуют за нами, и я боюсь, как бы они не растворились во влажной дымке. Сегодня вы увидите Ламолина, бобнит Элизабет правой рукой на сильничение рычагом механической коробки передач своего ржавого русинанта. полагаю, что название, которое она произносит с предыханием, должно что-то значить для жителей лимы, и когда элизабет вдруг оборачивается на меня с водительского сиденья, я не успеваю предать лицу восторженно тупое выражение, замирая просто на тупом. Ламолина это очень круто, сдаётся Геринг, явно испытывая ко мне необразованный и искренний жалость. О, протягиваю я, запоздало имитируя восторг, на который Элизабет очевидно и рассчитывала с самого начала. Судя по всему, Ламолина рублёвка местного разлива. Очень-очень престижный район. Геринг бесцеремонно вторгается в мои мысли. Съехав с трассы, Элизабета опускает стекло, и ветер, пользуясь моментом, тут же путает ей волосы, поселяя в них крошечные песчинки, дальними приветы, долетевшие от оставленных позади песчаных насыпей и холмов. Вокруг нас типичный городской пейзаж. Я отмечаю про себя, что дороги в Лиме прекрасные. В Москве по центру ты не всегда нормально проедешь. Всё какие-то швы, заплаты, дыры. А тут тебе гладкий асфальт и очень чёткая свежая разметка. Двойная сплошная нарисована кислотно-жёлтым канареечным цветом, что на фоне ядрённой зелени газонов кажется тонким издевательством городских властей. Ветерок кружит бумажки на тротуарах. Надо признать, немногочисленные, потому что улицы тщательно убраны. В преломляющемся сквозь стекло бледном свете лимы я снова вижу Рейхсмаршала. Он сидит рядом, в нескольких сантиметрах от меня и приспокойно крутит руль похлыми пальцами. Между тем, Элизабет устаёт от молчания, что царит в машине всего каких-то несчастных пару минут. "Вы с Сергеем с восторгом предвкушаете поездку на матч УИКЧУ?" спрашивает она. В это время Браверман на заднем сиденье, услышав знакомое название, оживляется. Впрочем, вопрос заданный Деринг явно не предполагает ответа. Сразу полепметная очередь из слов. Должна Воскоя о чём предупредить? У нас были случаи смертей, инфарктов и инсультов там на высоте, которые, как вы понимаете, от туристов тщательно скрывают. Я бы посоветовала вам, особенно Сергею, сходить на приём к Пиранскому врачу. Она вдруг принимается яростно хвалить местную медицину и сетовать на собственное плохое здоровье, за которым в своё время не уследила, а теперь вот то ноги болят, то спину прихватит. Счастье добавляет она. У меня есть Жаннет, очень внимательная и заботливая, которая всегда отправит меня к нужному специалисту и которая, как я догадываюсь, оплачивает некоторые медицинские расходы своей мамы. А ещё наши доктора лучше всех знают здешние болезни, которые порой не минуют любопытных туристов. К примеру, некоторые отвязные товарищи решаются на путешествие по Амазонке, а это очень опасно. Самые опасные животные вовсе не крупные звери, которых ты видишь, а мелкая дрянь, которую невозможно разглядеть. У нас был случай, когда скончался турист. Завелись личинки под кожей, которые позже забрались ему в мозг. Человек с личинкой в мозгу. Человек с личинкой в мозгу, соглашается Геринг, брезгливо морщись. Мой сын Майкл, с которым вы вчера познакомились, бесстрашно живёт на Амазонке месяцами. Как-то он приехал и говорит: "Мам, у него под кожей завёлся какой-то паразит". Гляжу и точно, прямо под кожей на руке что-то движется, шевелится, живёт собственной жизнью. И И я, вспомнив ту жуткую историю про туриста, сразу же отправила сына к врачу. Делали какие-то надрезы, вынимали эту дрянь, что-то вроде червяка. Хуже всего то, что такие черви, кажется, ещё и размножаются под кожей. Я никогда не поеду на Амазонку. Опускаю стекло и втягиваю ноздрями липкий воздух. И я, говорит Элизабет. Мы паркуемся у свежеоштукатуренных ворот двухэтажного белого дома. Элизабет звонит в дверь. Спустя полминуты калитку отпирает молодая женщина. Элизабет, обняв её, приглашает нас пройти внутрь. Заходите, пожалуйста, добро пожаловать домой к моей дочери. Это Джанет. Пока мы здороваемся и обнимаемся с Джанет, в отличие от Европы и уж тем паче Азии, в Перу объятия и поцелуи в момент знакомства воспринимаются как дело само собой разумеющееся. Я тайком оглядываю её перуанскую почти что дочь племянницы рейхсмаршала Геринга. Типичная перуанка. Смуглая кожа, вытянутое лицо, тяжёлая нижняя челюсть, нос с раздувающимися крылышками на выдохе, небольшие корей глаза, глубоко посаженные под бровями, чёрные волосы собраны в тугой конский хвост, а по щекам хлещет большие цыганские серьги-кольца, оттягивающие мочки ушей. Она не говорит по-английски, сообщает Элизабет, глядя на мои тщетные попытки завязать разговор с Джанет, обнажающие брикеты в растерянной улыбке. Да и вообще она не особо разговорчива. Вот так штука. Почему же Геринг мне раньше об этом не сказала? А чем, спрашиваю, занимается твоя дочь? Работает занимается размножением карликовых собак в домашних условиях, сообщает Геринг, и тут же сама смеётся своей шутке. Шу-шу-шу-чу. Жанет мать домохозяйка. Ей сейчас 30 лет, и у неё двое детей. Старшему сыну 12, а младшей дочери 7. Мы часто собираемся здесь вместе на семейные праздники. Иногда я её прошу чем-то мне помочь. Природа отношений матери и её перуанской почти что дочери становится мне чуть более понятной. Геринг продолжает свой вдохновенный монолог. Детей она водит в школу, в такие, в разные кружки. В общем, не знаю точно, много куда, включая английский. Да, глядите же, тут прекрасное место, не правда ли? Это типичный дом в районе Ламалина. А где муж? Жаннет, говорю я, озираясь по сторонам в надежде понять причину предыхания Геринг, когда она произносит название этого престижного района. Муж кормилец на работе, у него процветающий бизнес. Он экспортирует ветеринарное оборудование во многие соседние страны: в Уругвай, Парагвай, Боливию. Так что у Жаннет просто отличный муж, самый лучший. Ей очень, ну просто очень повезло. Ого. Они нотками зависти сейчас застряла лёгкой вибрации в голосе Элизабет. А как Жаннет относится к тому, что ты племянница рейхсмаршала Геринга? Это не сильно её касается, говорит Элизабет и переводит мой вопрос Жаннет, слушая, что та отвечает на испанском. Для неё фамилия Геринг вообще мало значит, потому что она не слишком хорошо знает историю Германии, к тому же она не имеет с нами кровного родства. Ей это, короче говоря, не интересно. Так. Секундочку. Тогда я не понимаю, что мы делаем дома у многословной Жаннет, которая смотрит вокруг вежливым безразличным взглядом, она не геринг. Она не говорит по-английски, и ей все эти съёмки на фиг не нужны. Тогда почему Элизабет так настаивала на нашей встрече с перуанкой в белой толстовке? Тем более, что, как мне кажется, между Жаннет и Элизабет нет чувств, которые предполагают слова мать и дочь, пусть даже придворяемые почти что. Они обе эти женщины, светлая и тёмная, какие-то излишне отстранённые, чересчур церемонные, вежливые, подчёркнуто доброжелательные друг другу. Я уже начинаю сильно сомневаться, что Геринг воспитывал Жаннет как родную. Вероятно, это очередное преувеличение. А вот в чём я почти уверена, так это в том, что тесное общение с почти что дочерью и её влиятельным мужем для Елизабет очень выгодно. Неудобство лишь в том, что в этом доме Геринг, считая себя на голову выше его обитателей, вынужден мириться с тем, что не может устанавливать тут свои правила. Да, это тебе непокорный малыш Ренцо, к которому я всё больше проникаюсь жалостью. Елизабет расстроена прохладным приёмом дочери. И тем не менее вынуждает Джанет пройти с нами по дому, провести небольшую экскурсию, хотя та бросает красноречивые взгляды на наручные часы. Геринг ждёт нашей реакции, но я не впечатлена небольшим участком и маленьким бассейном 10х10 м и скептически оглядываю крохотный двор, где могут спокойно резвиться разве что несколько карликовых собак. Зато Пабла, старший оператор, находится под впечатлением. Судя по его реакции, мы и правда в местной борвихе. Этот дом не среднего класса, это высший класс, жарко шепчет он мне в ухо, обдавая лёгкой завистью и запахом ещё не переварившегося перуанского завтрака, когда Элизабет и Жаннет проходят немного вперёд. Жаннет снова и снова поглядывает на часы, но уступая упрямству Элизабет, идёт за детьми, чтобы представить их нам. Сын её очень симпатичный мальчуган с приятным осмысленным взглядом, знает несколько слов по-английски. Элизабет буквально выжимает их из него, и в целом производит приятное впечатление. Дочь, черноволосую девчушку Стефани, успеваю увидеть лишь мельком. Жанет, представив её, спешно уводит собираться на занятие. Элизабет этим крайне уязвлена. К чёрту эти занятия, читается на её лице. Неужели не можете пропустить разок ради меня? Последний удар для племянницы рейхсмаршала, уход Жаннет и её дочери. Хозяйка дома вежливо прощается с нами во дворе. Целует извиняется и по-испански пытается донести до нас причину своего отъезда с дочерью, жестами показывая, что мол мой дом в вашем распоряжении. Элизабет надувщёки не выказывает желания переводить мне извинения Жаннет, которую, на мой взгляд, и прощать-то не за что. В конце концов, это же мы все вторглись в её жизнь под предводительством Валькирии по фамилии Геринг. Когда ворота за дочерью закрываются, Элизабет разрывает. Нет, даже не от злости, а от энергии разрушения, что бурлит в ней, как воздух в банке кока-колы, которую предварительно разогрели и хорошенько встряхнули. Геринг ходит по лужайке в окружении карликовых собачек Жаннет, что-то бормоча себе под нос. И мне кажется, что паре Пинков, она с удовольствием отправила бы их повизгивающих и мельтешащих у неё под ногами в своей щенячьей радости освежиться в бассейн. Должна сказать, что когда Геринг в бешенстве, она выглядит комично. Щеки наливаются крепким арийским румянцем, нос раздувается, губы стягиваются не в нитку, в проволоку. Правда, понаблюдать за ней в этом состоянии долго не получается. Спустя пару минут после ухода Жаннет, Племянница рейхсмаршала возвращается с самообладания, и она, пытаясь сгладить неловкость ситуации, почему-то начинает рассуждать на тему правильного воспитания детей. Всё это время паренёк, старший сын, почти что дочере в спортивном костюме стоит рядом со своей почти что бабкой, предметом интерьера, а она его даже рукой не касается во время своего вдохновенного монолога. Минут через 15 Мы наконец покидаем этот дом, который для Элизабет поле проигранной битвы. Мы выходим за ворота. Я испытываю облегчение с одной стороны, с другой памятуя, что счётчик тикает, оплата Элизабет оператором, водителю немного расстроена, ведь часть дня утрачена безвозвратно. Хотя я всё-таки обнаружила нечто новое в самой Элизабет, нечто глубоко потаённое, внутреннее, не для общего пользования. Элизабет торжественно сообщает, что мы едем на перуанский рынок. Наконец-то. Сергей, приунывший, как и я после посещения Жаннет на заднем сиденье Пежо в предвкушении её рзаит от радости. Пабло и Альвара на своей машине следуют за нами. Перанцев, моё желание поснимать на местном рынке ввело в ступор. Ну что там делать? Они-то эту пистрату каждый день наблюдают. Нас же Инка Маркет приводит в полный восторг своим колоритом, а Элизабет тут же принимается придирчиво осматривать свитера из альпаки, шепча мне в ухо: "Это ни фига не baby альпака, а шерсть взрослой особи, она жёстче и ценится меньше. Вот варьёта". Я же, глядя на неё, думаю, что никто из людей со стороны никогда не догадается, что в этой женщине течёт кровь рейхсмаршала Германа Геринга. Торговцы принимают её за туристку, прогуливающуюся вдоль торговых рядов с мужем и дочерью, и нагло задирают цены. В ответ на что Элизабет фыркает и выдаёт им многосложные тирады на испанском, после которых торговцы называют уже совсем другие цены. Мы покупаем какие-то сувениры и приятные мелочи, на которые Геринг виртуозно сбивает цены так, что я уже начинаю опасаться за прибыль продавцов. Её захватила новая идея. Она настаивает, чтобы я купила себе свитер. Она так сильно этого хочет, что у меня пропадает всякое желание это делать. На рынке заговаривают с Элизабет о её дяде. Герман Геринг не просто любил роскошь, обожал, стаскивая все награбленные предметы искусства в свой замок Каренхалле, названный в честь умершей первой жены, Карен фон Канцов. Где ж обсуждать страсть к дорогим вещам, как не на местной барахолке? Так что скажешь по поводу любви твоего дяди Кроскаши? Почему бы нет? Что в этом плохого? Пожимает плечами Деренг, и уничтожая меня взглядом, даже не за полное отсутствие интереса к свитерам, а за неповиновение. Я слышала, что у него было невероятное собрание картин и других шедевров мирового искусства, и что он собрал уникальную коллекцию. Возможно, дяде и правда нравилось искусство, но главное, у него была возможность коллекционировать то, что он хотел. А если у тебя есть такая возможность, то ею надо пользоваться. Сейчас слова Элизабет звучат так же невинно, как и слова самого рейхсмаршала, пытавшегося во время Нюрнбергского трибунала в частных беседах с психотерапевтом оправдать свою тягу к роскоши. Я рад, что вы спросили, потому что у меня было мало возможностей исчерпывающе ответить в суде на этот вопрос. Они пытались представить меня как грабителя шедевров. Во-первых, во время войны все немного мародёрствуют. Однако всё, что, так сказать, я награбил, было сделано законно. Возможно, я платил низкую цену, меньше, чем стоили эти предметы, но я всегда платил за них. Или же их доставляли мне по официальным каналам через дивизию Германа Геринга, которая вместе с комиссией Розенберга поставляла предметы в мою коллекцию. Наверное, одна из моих слабостей и в том, что я люблю жить в окружении роскоши, и так артистичен по натуре, что шедевры искусства вдыхают в меня жизнь и согревают мне душу. Но я всегда хотел передать эти сокровища картины, скульптуры, иконы, украшения и прочее, государственному музею после своей смерти или раньше для вещей славы немецкой культуры. Если смотреть на вещи с этой стороны, то я не считаю, что поступал аморально. Я собирал эти сокровища искусства не для того, чтобы продать их или обогатиться. Я люблю искусство ради самого искусства, как я говорил, моя душа требовала, чтобы меня окружали лучшие образцы мирового искусства. 3 мая 1946. Утреннее заседание. Во время перекрёстного допроса Джексона, Геринг вновь удостоился оценки аморального преступника, и вновь всплыла его страсть к накопительству и его непомерное честолюбие. Всё общее оживление, за исключением самого Геринга, вызвало описание одного из приёмов, устроенного в своё время Герингом, на которой бывший рейхсмаршал явился в римской тоге и в сандалиях, как Нерон, вдобавок в гриме, с маникюрными пальцами и подкрашенными помадой губами. Беспокоенно заёрзав на стуле, Геринг бормотал: "Здесь не место упоминать о таких вещах, даже если это и правда". Придирчиво рассматривая фигурки инков из серебра, инкрустированные камнями, Элизабет отмечает после паузы: Ты, наверное, заметила, что у меня не так много ювелирных украшений. Вот мама моя их обожала, потому что она была из иного времени, где носили мех и драгоценные камни. Я другая. Мех я вообще не ношу и против убийства животных. А осталось у тебя что-то с тех времён, когда мать была вместе с отцом, а Герман Геринг был вторым человеком в Рейхе. Нет, только фотографии. Конечно, несколько десятилетий назад оставались ещё какие-то украшения и вещи, которые моя мама привезла из Австрии, и те, что покупала за годы жизни здесь. Но когда она тяжело заболела, ситуация резко осложнилась. Представь, я постоянно на работе, дети мои ещё подростки, но тоже вовсю работают, а матери нужно было обеспечить уход. Единственным способом хоть как-то помочь ей было нанять сиделку, что я и предпочла сделать, несмотря на большие затраты. Так что все ценные вещи были мною проданы. Сейчас думаю, что всё продать было неправильно, но выбора как такового не было. А мама умерла в 1994 году. Неужели ничего не осталось? Насколько я понимаю, в своё время твой отец Альберт Геринг был очень состоятельным человеком. Ну, Элизабет рассеянно скользит взглядом по торговым рядам. Герман Геринг был едва ли не самым богатым человеком Германии, а у его дочери ни гроша не осталось от его былого богатства. Что-то не очень верится. Элизабет озирается по сторонам и понижает голос, словно перуанским торговцам, наполняющим воздух своими выкриками, перебранками и шуршанием пакетов, есть дело до того, что она сейчас скажет. Когда-то, во времена Третьего рейха, у этой была маленькая зелёная шкатулка, поверх которой была наклеена фотография Германа. Эту шкатулку она сделала своими руками, когда была ребёнком. Её подарок любимому папе, кажется, на Рождество. Если я не ошибаюсь, она передала эту шкатулку ему в тюрьму в 1945 году. После смерти Геринга шкатулка пропала. Казалось бы, конец истории, но нет. Несколько лет назад Этта, копаясь в интернете, обнаружила эту шкатулку на аукционе. Но торги её выставил какой-то человек из США, пожелавший получить за этот трофей несколько тысяч долларов, а может и евро. Судя по всему, его отец или дед был каким-то образом связан с охраной Нюрнбергской тюрьмы в 1945-1946 годах. Как бы то ни было, у Эдды появилась навязчивая идея вернуть шкатулку себе. Она сказала: "Я поняла, что мне нужно вернуть её любыми способами" и вышла на связь с владельцем, точнее, с теми, кто его представлял. Я спросила, а почему такая высокая цена за обыкновенную безделушку? Голос на том конце провода пояснил: "Эта безделушка, к вашему сведению, принадлежала самому рейхсмаршалу Герингу, так что цена будет такая". Элизабет грустно улыбается и добавляет: Моей кузине пришлось выкупать свою собственную вещь. Но проблема заключалась в том, что Эдди не хватало денег. Подожди, но она сказала тем людям, что сама дочь Геринга сказала, и что? Элизабет морщит нос. Ты думаешь, у кого-то там дрогнет сердце и они скажут: "Давайте мы вам подарим шкатулку"? Так что ли? Единственный бонус, который Эдда получила, назвав себя, это то, что ей дали приличную отсрочку, чтобы она смогла собрать нужную сумму. И тут произошло чудо. Элизабет поднимает толстый указательный палец кверху, тыча мистистой его подушечкой в раздутое пузо лимского облака, зависшего над нами в ожидании окончания истории. Приставился кто-то из дальних родственников, тех самых, с которыми Эдда никогда не общалась. Но странным образом она оказалась упомянута в завещании того человека, так что нужная сумма, можно сказать, сама пришла к ней в руки. И Эдда тут же потратила её на то, чтобы выкупить шкатулку. Я бы прослезилась над этой историей, если бы не другая. Вижу, как лицо Элизабет застывает маской, она ждёт продолжения. Ты в курсе, что Эда судилась с городом Кёльном, чтобы ей отдали картину Лукаса Кранаха Старшего Мадонна с младенцем. Элизабет мотает головой и сразу интересуется, что это за история. В 1938 году, когда родилась Эдда, власти Кёльна, как и других немецких городов, приносили свои скромные дары рейхсмаршалу и новорождённой. Спустя годы, уже после войны, Эдда Геринг захотела вернуть картину, стоившую целое состояние, себе. Но город Кёльн ответил отказом. Дочь Германа Геринга настаивала на том, что это дар, который теперь по праву принадлежит ей. А власти города в суде смогли доказать, что такой щедрый подарок ребёнку рейхсмаршала был сделан под давлением самого Германа Геринга. В итоге ей не удалось заполучить картину, но суд продлился целых 15 лет. Я слышала, что она подавала десятки апелляций во все возможные инстанции, пытаясь доказать, что Мадонна с младенцем принадлежит ей. Элизабет поджимает губы. Нет, я про это ничего не слышала, и Эдда мне об этом не говорила. Но в конце концов, даже если допустить, что было так, как говоришь ты, кузину можно понять. После войны у семьи Геринг изъяли абсолютно всё. Видимо, поэтому она так долго боролась за картину. А может, потому что это была память об отце? Память ценой в миллионы долларов? Память бесценна. А я и не думала, что Элизабет такая ханжа. Откуда ты знаешь, собиралась она продавать картину или нет? Ох, бедная Эдда. Ей, между прочим, было крайне тяжело найти работу после войны с такой-то фамилией. Сначала она была медработником, потом какой-то конторской крысой без амбиций, без радости и жизни и без далёкой идущих планов. И жили они с матерью скромно, если не сказать, бедно. Так почему бы не сменить фамилию? Я слышала, что Эда фанатично любит отца, может, дело в этом? Не знаю. Она ведь и правда не сменила фамилию, хотя могла. Она могла уехать в другую страну и начать жизнь с начала, могла бы сделать это в юности, но нет. И я не знаю, почему она так не поступила. Когда я с ней встретилась, то обратила внимание, что она очень милая, приятная, очень Но как много страдала всю свою жизнь. Нет, не просто помучилась после войны, а мучается и по сей день. Для неё ничего не меняется. И я помню, даже предложила ей последовать за мной. Так и сказала: "Почему бы тебе не переехать ко мне в Перуна навсегда?" А она? Элизабет улыбается снисходительно. А сама, как думаешь, что она? Вежливо поблагодарила, но так, что я сразу поняла: это не хочет переезжать. категорически. Она хочет остаться в Германии, в Мюнхене, до самого конца. К тому же, это уже моя личная догадка, она не хочет быть обузой. В общем, причин не ехать сюда у неё, наверное, много. Кстати, я заметила, что моё общество тоже было ей в тягость, ведь она отвыкла от людей. та, эдду, которую описываешь ты, совсем не вяжется совсем тем, что я про неё слышала, начиная со знуряющего суда с городом Кёльном и заканчивая слухами о том, что в гостиной её квартиры висит огромный портрет рейхсмаршала в парадной форме, и она, обожая отца, отрицает все его преступления. Элизабет хмыкает и холодно интересуется. Ты хочешь сказать, она нацистка? Так говорят, я не знаю. Всё наше с ней общение закончилось тем, что она послала меня далеко и надолго. Может, она и была груба, но она не нацистка, я уверена. Люди жестоки, Элизабет страдальчески закатывает глаза, и я вижу, как она похожа на своего дядю. Все считают, что раз ты геринг, то непременно сволочь. Бедная, бедная Эдда. Слушай, это её жизнь и история со шкатулкой лучшая иллюстрация того, что кузина твоя вечная пессимистка, зацикленная на страданиях и своём ненаглядном папочке. Наверное, это так. Елизабет вздрагивает от резкого крика кого-то из торговцев, но не оборачивается, продолжая. Я видела её всего-то раз в жизни, 2 года назад в Мюнхене. Она очень милая, приятная, мягкая и по отношению ко мне была очень дружелюбна. В то же время, когда смотришь на неё, то отчётливо понимаешь, вот на этом человеке лежит тяжкое бремя вины за отца. Её всегда будут винить за то, что он творил, Герман. Сочувствия не проявит никто. У меня на фоне Эдды есть неоспоримое преимущество, потому что я наполовину чешка с еврейской кровью и ко всему прочему живу в Перу, далеко от Европы. А это несколько другое дело, потому что европейское общество погребёт себя под руинами исторической памяти. Разница между Эддой и мной заключается ещё и в том, что я всегда жила очень позитивной жизнью, жизнью оптимиста. Такими были и моя мама, и бабушка. А Эдда очень одинока, ни мужа, ни детей. Общаться с дальними родственниками у неё нет никакого желания, она давно и окончательно обрывала с ними связи, но я уважаю её решение, пусть оно и спорное. Но свою часть наследства она принять не отказалась. Элизабет хмыкает и бесцеремонно меняет тему. Давай пройдёмся ещё немного по рынку. Я заметила, что тут переводят с наклейки на футболке. Вы с Сергеем не возражаете, если я за 5 минут сделаю такую майку с наклейкой Харлей для Майкла? Она ныряет в проход между торговыми рядами и в перевалочку преодолевает метров 200, останавливается рядом с очередной торговой точкой и вступает в живой диалог с продавцом. Тот шустро выкладывает на прилавок чёрную футболку, пытаясь узнать, какой размер нужен покупательнице. Таня, не поможешь мне на глаз определить размер Майкла? Кажется, то, что показывает этот парень, будет ему велико. Геринг хитро прищуривается. Я что, прохожу какой-то тест? Однозначно соглашаюсь и прошу продавца показать размеры поменьше. К тому же я уверена, что Майкл из тех, кто любит обтягивающие майки, так что нужен размер ещё меньше. Точно, кивает Элизабет удовлетворённо. Молодец, внимательная. После того, как наклейка Харлей переведена на майку, которую выбрала я, Элизабет, шумно укладывая покупку в полиэтиленовый пакет, безапелляционно заявляет: "А теперь хочу купить тебе свитер. В Куско, куда ты потом отправишься, ночью будет очень холодно". Опять этот чёртов свитер. Но настроение у неё заметно улучшилось. Она уже не помнит про Жаннет. До моих ушей доносятся команды, которые она раздаёт операторам. Тут и без перевода понятно: "Идите отдохните, мы пойдём искать вещи и через полчаса вернёмся к машине". Дальше у нас по плану свободное время. Элизабет нужно 3 часа отдыха, ведь вечером с 9 до полуночи у них с Рэнсо выступление в итальянском ресторане.